Глава 68 Наконец пришло время старта. Тони и шоколадный док сидели на своих местах возле делителя мощности. Здесь, в царстве вертящегося железа и горячего масла, взлет судна ощущался совсем по-иному, чем в капитанской рубке. «Смотри и запоминай. Первым раскручивается главный маховик», — объяснял док, указывая на потолок, где начинал движение огромный бронзовый диск. «Пока скорость его вращения не достигнет определенной величины, мы и с места не сдвинемся». «А если нужно взлетать быстро?» – спросил Тони. «Зачем нам быстро? Мы не военное судно!» – проговорил, стараясь перекрыть все усиливающийся шум шоколадный док. «Это у них все на электронике, но она часто подводит». Свист набирающего оборота маховика переходил на все более высокие частоты – и в конце концов стал неслышан. Когда в капитанской рубке добавили тяги, корпус корабля вздрогнул и завибрировал. «Чувствуешь тряску?» — спросил док. Тони кивнул. «Сейчас включится делитель, и корабль станет послушен, как верный пес». Не успел док произнести последнее слово, как в прозрачных кожухах начали раскручиваться валы, и по ним, словно живые, побежали ползуны. Рев двигателей усилился, но теперь корпус корабля уже не вибрировал. Делитель четко выполнял свои функции. Обретя устойчивость, Хакай оторвался от поверхности и начал набирать высоту. В помещении делителя мелодично запели почувствовавшие нагрузку механизма. горячее масло брызгало на стенки кожухов, и они гудели, как трубы духового оркестра. Тони, словно завороженный, смотрел на сложный танец металлических деталей, совершавших свои загадочные движения. «Ну, как тебе эта музыка?» — улыбался Док, глядя на выражение лица своего напарника. «Это, парень, настоящая симфония взлета. Там снаружи пыль, песок, ветер, а у нас здесь песня». Судно поднималось все выше и выше. Когда оно достигло стратосферы, «Корсак» начал разгонять маршевые двигатели. «Штурман Курс», — запросил капитан Слэш. «Взлетный вектор 2.2.18. Через семь минут постановка на марш», — отрапортовал Крамер. «Радар чистый, показания сверхдальних сканеров расшифровываются», — сообщил Юлиус. «Какой мягкий у вас взлет, капитан». — похвалил Слэша Панаки, с которой тоже находился в рубке. «Механики постарались», — нейтрально ответил капитан Слэш. «Делитель работает как часы». «Получены результаты сканеров, сэр», — подал голос Юлис. «Что там?» — спросил Слэш. «Пока только две группы, по четыре судна в каждой. По всей видимости, это пограничники». Капитан посмотрел в сторону важного гостя. Как у нас с пограничниками, мистер Панакис? С пограничниками у нас все хорошо. Скажите добавочный код и все дела. 67 89 11. Внимание! Точка постановки на марш, объявил штурман. Поставить на марш, скомандовал Слэш. Есть поставить на марш, сказал Корсак и включил маршевые двигатели на полную тягу. Судно начало разгоняться, незначительная перегрузка вдавила всех присутствующих в кресло. Через несколько минут корабль вышел на скоростной режим, и перегрузка исчезла. — Внимание! К нам приближается одна из групп пограничного патруля, — сообщил Юлиус. — Скоро последует запрос, мистер Панакис. Кто ответит? — осведомился Слэш. — Говорите вы, капитан, — разрешил важный гость. Он боялся за твердость своего голоса. Дополнительный код сообщил Блумберг, а Блумберг был уравнением со многими неизвестными. «Сэр, следом за патрулем к нам движется судно. Довольно большое судно, сэр», — сообщил Юлиус. «Внимание!» — говорит пограничный патруль. «Представьтесь!» — прозвучал голос на открытой волне. «Грузовик «Хоккай», бортовой номер 34256-8736 «ЛКД». Добавочный код 678911. 89 11. Последовала длинная пауза. «Между прочим, они продолжают двигаться к нам, а вместе с ними и это большое судно». Голос Юлюса звучал взволнованно. Слэш и переглянулся. «Окей, можете следовать дальше», будто нехотя согласился патрульный. «Четверка Грей-Хантеров начала удаляться». А вслед за ней с небольшим опозданием последовало и большое судно. — Сэр, большая метка тоже уходит, — сообщил о своих наблюдениях Юлиус. — Такое ощущение, что они следили за тем, как поведут себя пограничники. — Что это за судно? — не выдержал Панакис. — Можно его определить хоть как-то? — Это что-то вроде самоходной баржи. Хотя у баржи нет надстройки, и она не может так легко маневрировать, — рассуждал вслух Юлиус. «Я знаю, что это такое», — подал голос Крамер. «Это летающий перезарядный док с истребителями на борту». «Точно, очень похожие характеристики», — согласился Бенджамин Корсак.